«Не оправдала надежды? Чужая, что смеет зваться фамильным именем Го?» В какой-то момент Дэю осознала, что накручивает себя, одергивая рукава ставшего нелюбимым платье. Украдкой бросила взгляд направо, уловив силуэт склонившегося за ноутбуком княжича на диване, а затем и тревожный взгляд юноши, каким-то образом ощутившего, что она на него смотрит.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 «Платье хорошее, ведь ты его покупала, а с твоим прекрасным вкусом невозможно ошибиться. Мне нравится», — с жаром заверила ее юноша. А мне разонравилось, увы, погрустнела Дею, заглядывая в зеркало. Хотя больше смотрела на отражение их двоих. Павел был выше ее на голову, гораздо шире в плечах,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 Павел не отвел глаза, хотя на какое-то мгновение болезненная усталость скользнула во взгляде. «Перемены придут к лучшему, но, увы, не для меня. Я не смогу требовать у клана защиты, потому что чем мне быть недолго», выдохнул он, мрачно отслеживая ее реакцию. Дэй уже мягко улыбнулась и провела ладонью по его щеке.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 «Да, мы не князья, как Борецкие», — не слушал ее юноша. «Но уж поверь мне, защиту я тебе обеспечу», — завершил он с плохо скрываемой яростью. И было столько веры в его словах, что Годею не посмело ничего произнести вслух, из уважения и благодарности за его чистую душу. «Да, нас только двое, но у нас есть родовая привилегия, которую можно обменять на покровительство». Дею чуть было не замотала тревожно головой. Эти кабальные обмены были ей знакомы, но и сейчас она не произнесла ни слова. «Нам будет где жить», — с искренней горячностью продолжил Павел. «У меня четырехкомнатная квартира в центре Москвы». «Милый», — растроганно прервала его Дею. «Просто будь со мной, и я все решу», — выдохнул юноша и просительно посмотрел на нее.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 рассматривая красное цепао, свисающее со спинки кресла. «Мы имеем право свободного передвижения по всем рекам империи», приобняв ее, произнес юноша, без пошлины досмотров. «Постой», — замерла Дею, пытаясь осознать. «По всем рекам?» «По всем». «Вообще-вообще по всем», — вскинулась она, приподнимаясь на локте.